Глава девятая. Усадьба, посетитель, полупризнание. При свете дня жилище Бадшеба Эвердин, новой госпожи Оука, оказалось строением старинным. Архитектор усмотрел бы в нем приметы раннего возрождения. Причем пропорции красноречиво свидетельствовали о первоначальном его назначении, отнюдь нередком для построек такого рода. Прежде это было фамильное гнездо хозяев небольшого поместья, которое наряду с другими скромными усадьбами перешло в руки богатого арендодателя, лишь изредка посещающего свои владения. Фасад украшали рифленые пилястры, вытесанные из цельных каменных глыб. Печные трубы были отделаны панелями или имели форму колонн. Фронтоны венчались крестоцветами и подобными витиеватыми фигурами, унаследованными от готического стиля. Каменная кладка замшела, словно ее выложили подушками из поблеклого коричневого вельветина. На крышах ближайших низеньких построек зеленели ростки заячьи капусты. От двери дома до дороги тянулась тропка, тоже утопавшая в мху. Он был серебристо-зеленым и широко разросся по обеим сторонам, лишь в середине, оставив полоску орехового гравия шириной в один или два фута. Если здесь все казалось погруженным в сон, то с другой стороны здания взгляду открывалась совершенно иная картина. По всей вероятности, приспосабливая дом под собственные нужды, фермер повернул его внутреннее устройство так, что прежний задний фасад сделался лицом. Постройки былых времен, а то и целые города, возводившиеся исключительно ради удовольствия первых владельцев, нередко страдают от подобных поворотов и уродливых метаморфоз. Тем утром из верхних комнат дома доносились оживленные голоса. Главная лестница, ведущая во второй этаж, изготовлена была из дуба. Балясины, выточенные в причудливом старинном вкусе, толщиной не уступили бы столбикам кровати, а массивные перила могли бы окаймлять парапет моста. Ступени тянулись вверх, изгибаясь, как человек, который оглядывается через плечо. Поднявшись по лестнице, Обитатель или гость дома ступал на поверхность, образованную бесконечным чередованием возвышенности и впадин. За неимением ковров их на время убрали. Глазу было видно, что неровные половицы изрядно поедены червем. На открывание или закрывание любой двери все окна отзывались лязгом, на каждое стремительное движение — дрожанием. Их скрип, подобно привидению, всюду следовал за человеком, в вторя его шагам. В комнате, откуда доносились голоса, вошедший увидел бы Батшибу и ее наперсницу Лиди Смолбери. Сидя на полу, женщины разбирали гору из бумаг, книг, бутылок и всевозможных ненужных старых вещей, что остались в кладовых после прежнего хозяина. Лиди, правнучка Солодовника, казалась одних лет с Батшибою и являла собой яркий образец веселой английской девушки. Несовершенство черт лица — С лихвой восполнялась совершенством красок. Сейчас, в зимнюю пору, мягкий румянец сделал круглое нежное лицо Лиди, похожим на те лица, некрасивые, но миловидные, что глядят на нас полотен Терборха и Герарда Дау. Чинная серьезность, которую девушка порой на себя напускала, происходила частью от искреннего чувства, частью от сознания долга и приличий. Из-за приоткрытой двери было слышно, как скребет пол щетка в руках Мэриэн Мани. Избороздившие ее круглое лицо морщины были не столько следами времени, сколько следствием долгого недоуменного глядения на далекие предметы. Мысль о Мэриэн Энманни улучшила расположение духа, а желание описать ее словесно неизменно воскрешало в памяти образ сушеного нормандского яблочка. «Погоди-ка минутку, не скреби!» — крикнула Батшиба через дверь. «Я слышу какой-то шум». Мэриэн замерла. Со стороны парадного входа раздавался стук лошадиных копыт. Видно, всадник, пустив коня шагом, въехал в ворота и проследовал крыльцу по замшелой тропе, давно от этого отвыкшей. В дверь постучали тростью или рукояткой хлыста. «Ну и дерзость», — негромко проговорила Лиди. «Взять вот это и протопать прямо к дому. Чего бы ему у ворот не остановиться?» «Ах, боже мой!» «Да он джентльмен! Я вижу шляпу!» «Тихо!» — сказала хозяйка. Лидия умолкла, однако, не перестала выражать свое беспокойство красноречивым взглядом. «Отчего это миссис Коган не идет открывать?» Стук зазвучал решительнее. «Мэриан, ступай ты!» — распорядилась батшиба, трепеща под натиском предчувствий романтического свойства. «Мэм, я ж такой грязище вожусь!» Взглянув на Мэриэн, Батшеба предпочла не настаивать. «Тогда ты, Лиди, ступай и отвори». Лиди подняла руки, по локоть покрытые пылью от хлама, который она разбирала вместе с госпожой, и устремила на последний умоляющий взгляд. «Ох, миссис Коган, наконец-то идет», — сказала Батшеба с облегчением. Дверь отворилась, и низкий голос спросил. «Дома ли мисс Эвердин?» «Пойду погляжу, сэр». ответила миссис Коган, и через минуту была уже наверху. Эта почтенная служительница, с виду женщина крепкая и здоровая, имела не один голос, а несколько, и каждый предназначался для выражения определенного чувства. Кроме того, она умела с поистине математической точностью орудовать шваброй и перевертывать блинчики. Сейчас ее руки были белы от муки, а с ладони свисали колочки налипшего теста. «Вот жизнь окаянная!» — посетовала миссис Коган. «Пудинг спокойно не приготовишь. Только заведешь, или нос зачешется, а у меня мочи нет, часотку терпеть. Или постучать, кто вздумает. Мисс Эвердин, там к вам мистер Болдвуд приехал!» «Я не могу принять его в таком виде», — тотчас ответила Батшибо, ибо платье для женщины есть неотделимая часть ее самой, и любой изъян в наряде воспринимается ею столь же трагически, как грязь или рана, безобразищее лицо. Что же делать? У фермерш Уэзербери не в обыкновении было сказываться отсутствующими, посему Лидди предложила. — А вы скажите, что запылились чуток и сойти не можете? — И впрямь, чем не ответ, — согласилась миссис Коган, поразмыслив. — Просто передай, что я не могу сейчас его принять, этого довольно. Спустившись, миссис Коган сказала, как ей велели, но от себя все же прибавила. «Хозяйка бутылки вытирает, сэр, и вся перепачкалась». «Что ж, очень хорошо», — равнодушно ответил низкий голос. «Я, собственно говоря, лишь затем заехал, чтобы узнать, нет ли известия о Фенни Робин». «Нет, сэр, разве что к вечеру будут. Уильям Смолбери уехал в Кестербридж, где у нее вроде как жених живет, а другие наши люди в округе всех пораспросят». Конский топот, раздавшийся снова стих, дверь закрылась. «Кто таков, мистер Болдвуд?» — осведомилась Батшеба. «Помещик из Литл Уэзерберри. Женат?» «Нет, мисс». «Сколько ему лет?» «Лет около сорока. С собой, я бы сказала, хорош, хотя суровый на вид и богат. Какая досада от этого вытиранья пыли. Вечно меня застают врасплох». — жалобно воскликнула Батшеба. — С чего бы ему справляться, о Афенни? — Так она ж была сирота, без друзей и родных, и мистер Болдвуд отдал ее в школу, а потом устроил в услужение к вашему дядюшке. — Он, сосед ваш, человек хороший, но вот же, боже мой! — Что? — Для женского пола безнадежный. Много их было, девушек, что пытались его на себе женить. Со всей округи съезжались, и простые, и благородные, Джейн Перкинс два месяца трудилась как рабыня, а сестры Тейлор целый год потратили. Дочь фермера Айв за море слез пролила и двадцать фунтов на новые наряды спустила. Боже праведный, деньги эти все равно как в окошко вылетели. В эту минуту в комнату вошел мальчуган. Дитя принадлежало к семейству Коганов, а Коганов и Смолбери в окрестностях Уэзербери было столько же, сколько в Англии рек, называемых Эйвон и Дервинт. Этот ребенок всегда мог похвастать перед друзьями расшатанным зубом или пораненным пальцем, что и делал с такой гордостью, будто сие увечье возвышало его над остальным человечеством. Окружающим полагалось восклицать «Бедный мальчик», не столько жалея, сколько поздравляя страдальца. Сегодня мастер Коган явился сообщением иного рода. Окинув лица женщин внимательным взглядом, он объявил «А мне дали пенни!» «Кто дал Тедди?» — спросила Лиди. «Мистер Болдвуд! Я ему ворота открыл». «И что он сказал?» «Сказал, куда путь держишь, малыш?» «Я говорю, к мисс Эвердин, а он говорит, она женщина почтенная, а я говорю, да». «Ах ты, проказник, и зачем ты это так сказал?» «Потому что он дал мне пенни». «Какая суета в доме!» произнесла Батшиба недовольным голосом, когда мальчик ушел. «Давай, Мэриан, возьми снова за щетку или еще за что-нибудь. Тебе пора бы замуж выйти, а не мне докучать». «Оно верно, хозяйка, пора. Да только бедные люди мне не нужны, а богатым я не нужна. Вот и торчу одна ровно пеликан среди пруда». «А вам, мисс, предложение делали?» — отважилась спросить Лидия, оставшись с госпожою наедине. «Многие должно быть». Батшеба, провозглашенная почтенной дамой и немало этим раздосадованная, помолчала, словно не считала нужным отвечать, однако девичье тщеславия так и подмывало ее открыть правду. «Один человек звал меня замуж», — вымолвила она тоном многоопытной Матроны, и образ Габриэля Олука, бывшего еще фермером, встал у нее перед глазами. «Как это должно статься приятно», — проговорила Лиди, застыв в задумчивости. «И вы ему отказали?» Он был для меня недостаточно хорош. «Это поди так распрекрасно, если можешь презирать мужчину. А ведь я слыхала, что наша сестра чаще принуждена бывает любому спасибо говорить. Куда приятнее сказать «Нет, сэр, вы мне не чета» или «Целуйте мне ноги, сэр, а лик мой пускай целуют те, кто поважнее вас». «Вы его любили, мисс?» «Разве что нравился самую малость». «И сейчас все так же нравится?» «Конечно же нет. Чьи это шаги я слышу?» Леди поглядела из окна на задний двор, уже несколько потускневший под тонкими покровами сумерек. К дверям тянулась искривленная вереница людей. Связанные общим намерением, они напоминали цепочку сальпов. Эти морские существа обособлены друг от друга, однако все семейство стремится к единой цели. Некоторые из пришедших были в белоснежных парусиновых блузах, иные в светло-коричневых со сборчатым узором в виде медовых сот на запястьях рукавах, груди и спине. За мужчинами следовали две или три женщины в деревянных башмаках. Филистимляне не идут на нас», — сказала Лиди, так прижавшись к стеклу, что кончик носа побелел. Перефразированная цитата из книги «Судей Израилевых». Глава 16, стих 20. «И хорошо. Мэриэн, ступай вниз. Пускай обождут в кухне, пока я переоденусь. А потом проводи их в залу».